3 «Он бежит на тебя, Лотос!» Услышав голос второй красной королевы Скарлетт Рейн, черная королева black Лотос выставила клинки, превратившиеся в продолжение ее рук, друг перед другом. Земля сотрясалась от поступи энэми звериного класса по имени Града, мчавшегося прямо на нее. Членистое тело, покрытое толстой броней, перемещалось на восьминожках, и напоминала микроскопическое беспозвоночное. Тихоходку, только увеличенную в миллионы раз. Собственно, когда первые Бёрстлинкеры придумывали имена для Эннами, этому досталось сокращение термина Тардиграда, которым тихоходок называют учёные. Тихоходки считаются практически неубиваемыми, и названный в их честь Эннами тоже мог по праву гордиться невероятной стойкостью. Пистолет Ника оставил на сером панцире бесчисленное множество вмятин, но пробить его удалось лишь считанным выстрелом. Миротворец, начальное снаряжение Ника, был способен накапливать перед выстрелом энергию. Она частенько хвасталась. «Я вам хоть туннель пророю, дайте секунд 20. Но сейчас, увы, спокойно стрелять не получалось. И неудивительно. Они вдвоём сражались против феннами звериного класса на которого, как правило, охотились группами не менее чем в 20 человек. Города глухо рычал, несясь прямо на Черноснежку, а та ждала, не двигаясь с места. С начала неожиданной схватки прошло уже почти три минуты. Терять ещё больше времени она не хотела. На голове Эннами виднелось множество следов от пуль, но только один слабо сочился тёмной синей жидкостью. Именно на него смотрела Черноснежка. Хотя попасть в трехсантиметровую щель на бешено дергающейся голове – невероятно трудная задача. В тот самый миг, когда гигантская тихоходка опустила голову, способную протаранить даже железобетонную стену, намереваясь снести дуэльного аватара, Черноснежка выбросила вперед клинок правой руки. Всемогущая способность «Терминальный меч» позволяла пронзить даже бронированный лоб чудовища. Но рана шириной в 5-10 сантиметров, причинённая мечом, не нанесла бы много урона. Тем не менее, Черноснежка всё равно направила меч в проделанную ника пробоину расширив рану и вонзив руку клинок в неё больше, чем по локоть. Даже с пробившим панцирь на лбу и ушедшим на метр вглубь клинком, монстр и не думал останавливаться. Он побежал ещё быстрее, толкая Черноснежку перед собой. Добеги он с ней до здания и Аватара раздавила бы насмерть между сверхпрочными плитами города демонов и огромной тушей энами. Но Черноснежка знала, что делает. Воткнув клинок ещё глубже, она звонко воскликнула. «Дэсбай пирсинг!» Фиолетовый свет вырвался из пробоин на голове создания. Самый дальнобойный из всех спецприемов Черноснежки сработал... Многократно отразившись от внутренней поверхности твёрдого панциря и кромсая мягкую плоть. Бесчисленные щели соединились трещинами, сквозь них пробился свет, а в следующее мгновение энеми звериного класса взорвался с такой силой, что вспышка достигла рассветного неба. Черноснежка приземлилась под дождь спецэффектов, едва она успела выдохнуть, как подоспела Ника. Ну ты даёшь. Опять с огнём играешь. Чуть-чуть бы оступилась, превратилась бы в лепёшку. Не оступилась бы, потому что не сделала ни одного шага. А, ну, что? Как только Ника задумчиво наклонила голову, Черноснежка вернула её на место боковиной клинка. Ладно, это всё неважно Лучше скажи, что это сейчас вообще было? Вопросила Черноснежка, переводя взгляд на небо. С востока постепенно начинало светать. Хотя в городе демонов никогда не восходило солнце. Шкалу здоровья она видела только одно И что самое главное, она только что сражалась с Энами. А значит... «Выходит, мы на неограниченном поле», — еле слышно проговорила Ника. Поначалу они договорились о том, что не присоединятся к атаке на Белой Легион осциллатуре universe. «Не поедут в Минато-3», — а останутся в Сугинами, чтобы защищать свои земли. Они сошли с автобуса, на котором ехали Куросаки Фука, Аритохору Юки и остальные. Перешли на другую сторону дороги и встали на остановке Но тут случилось нечто непредвиденное. В окне следующего автобуса Черноснежка увидела человека, которого никак не ожидала здесь встретить. Вакамию Мегуми, секретаря школьного совета средней школы Умисата, и лучшую подругу Черноснежки. Не поверив такое невероятное совпадение, Черноснежка заподозрила, что то не просто бывший бюрстлинкер, забывший про ускоренный мир, и решила опуститься в погоню. Поймав такси, она прибегла к помощи запретной программы «Триус Ордер», успела пересечь границу районов в последние секунды перед четырьмя часами и оказалась втянута в битву за территорию. Система поместила её и Ника на Радужный мост, у самого края зоны. Несколько минут они бежали к центру, чтобы воссоединиться там с Фукой и остальными, но вдруг прямо по курсу появилась вуаль, похожая на северное сияние, которая катилась навстречу Черноснежке и Ника. Земля задрожала, затем успокоилась. А потом перед глазами вдруг появился огромный Эннами. Решив, что отступать до Радужного моста нельзя, Они всё-таки приняли бой и одержали победу, но никакой ясности она не внесла. Какое-то время Ника смотрела на солнце, восходящее над Адайбой. Наконец она перевела взгляд на Черноснежку, моргнула большими глазами и вновь негромко проговорила. Вопрос вот в чём. Если тут правда настоящее неограниченное поле, значит либо сервер ББ дал сбой, либо что-то или кто-то сознательно перенёс нас на него. «Брейнбёрст работает уже 8 лет. Сейчас в нём уже не должно быть таких чудовищных сбоев. Полагаю, верна твоя вторая догадка. Вот только...» Отвечая, Черноснежка невольно оживила в памяти один случай. Когда в ходе школьной поездки она прилетела на Окинаву, ей пришлось сразиться там на неограниченном поле против Салферпота, члена общества исследования ускорения. По ходу битвы на поле неожиданно появился дуэльный аватар, который, как полагала Черноснежка, принадлежал Вакамии Мегуми. Аватар применил какую-то совершенно невероятную технику, вызвавшую внеплановый переход. Безусловно, смена уровня неограниченного поля и превращение дуэльного поля в неограниченное – вещи совершенно несоизмеримы по масштабам, но всё-таки схожие по смыслу. Тем более Черноснежка подозревала, что Магуме тоже присоединилась к сражению. Притом на стороне осциллатори. Уж не Мегуми ли стояла за этим невероятным происшествием? И если да, пошла ли она на этот шаг добровольно, или же... «Лотос, эй!» Ника пихнула Черноснежку локтем, вырвав её из раздумий. М «Да, прости. Сейчас не время раздумывать. Вот именно! Розовое сияние накрыло весь центр Мината-3. А значит, под него попали не только мы, но и Парты, Кроу и так далее». И, скорее всего, все защитники осциллаторий. Что может произойти на неограниченном поле, не знает никто. Продолжаем двигаться к центру. Скорее всего, крови остальные там. Черноснежка и Ника кивнули друг другу и вновь побежали по безлюдным дорогам. Изменилось лишь то, что теперь они высматривали вокруг себя Эннами. Шоколад по Петти, за которой стояла Нага Сихока, уже доводилось умирать на неограниченном нейтральном поле. Только-только взяв четвёртый уровень, она пошла в одиночестве бродить по незнакомому неограниченному полю и, ещё не научившись действовать правильно в новых условиях, наткнулась на энами. Разумеется, она сразу бросилась на утёк, но прилетевший сзади луч лазера с лёгкостью прикончил её аватара. Ей даже показалось, что тут она и сохнет в бесконечном истреблении. За час, прошедший до воскрешения аватара, В голову пришла лишь одна мысль – отвлечь монстра шиконеткой и сбежать. Но стоило ей воскреснуть и применить фонтан какао, как нападавший Эннами вдруг заинтересовался шоколадной лужей. Сначала он нюхал её, потом начал лизать, а Сихока тем временем успела удрать. Спустя много времени тот лавовый карбункул Эннами малого класса превратился в Култян, в верную подругу Сихока. Самой Сихока настолько хватило того приключения, что больше охотиться на Эннуми она не ходила. Таким образом, до сегодняшнего дня она умирала на неограниченном поле ровно один раз. Поэтому она не знала, насколько тяжело, обидно и печально умирать в ускоренном мире вместе с друзьями. Обратившаяся призраком Сихока смотрела на черно-белый мир в виде, как неспешно вращаются 14 маркеров смерти один из которых принадлежал её аватару. Призраки Сатоми, Юме и легионеров Неганебилос наверняка стояли где-то рядом. Сихока немного удивилась, когда в последнее мгновение Маджента Сиза, она же Адагири Руй, попыталась спасти её ценой собственной жизни. Возможно, она кинулась к ней необдуманно, но её поступок всё равно грел Сихока душу. Она хотела поблагодарить Руй, но не видела её призрака, да и говорить не могла. Вокруг плотной кучки маркеров высилась толстая ледяная стена. Её создала инкарнационная техника под названием «Ледниковый период», которая принадлежала Глейсер-Бегемоту, офицеру Белого Легиона. Пока что Сихока и её подружки знали об инкарнации немногое. Им рассказали о том, что такая система существует, и вкратце объяснили, как она включается. Тем не менее... Сихоко уже понимала, что если мысленный образ противника прервётся, стена тоже пропадёт. А значит, Бегемот продолжал фокусировать образ даже после гибели легионеров Неганебилос. Ganebylus. Сихоко зашагала по чёрно-белому миру, чтобы пройти разрешённые 10 метров. Бесплотный аватар просочился сквозь ледяную стену, и она увидела неподалёку от себя огромную фигуру белого сербигемота, на ледяного дракона дуэльный аватар которого непосвященный с легкостью принял Базаэнами, сидел с закрытыми глазами, подобрав руки и ноги. Он глушил все свои ощущения, исполняя одну единственную задачу – поддерживая инкарнацию. И не только он. На его голове с закрытыми глазами неподвижно стояла миниатюрная фея Аватар, которую Сихока опознала как снова Фейри, вторую из семи гномов. Она готовилась и ждала, чтобы спустя час обрушить на воскресших противников смертоносный Брайникл. Сихока взяла пятый уровень совсем недавно. Бёрст поинтов у неё осталось немного. Возможно, в ходе Бесконечного убийства именно её запасы иссякнут первыми. Разумеется, она боялась обнуления очков. Как она узнала уже после вступления в Неганебилос, за потери очков следует не только принудительное удаление Брейнбёрста, но и потеря всех воспоминаний, связанных с ускоренным миром. Другими словами, она позабудет Ориту Харуюки и Черноснежку, с которыми только что подружилась, а может быть даже Сатоми и Юмы. Конечно, она не хотела этого. Но прямо сейчас душу призрачной Сихока терзала в первую очередь глубокое непонимание, а не страх. Она развернулась и беззвучно вернулась к своему маркеру. На глаза ей попался пятнадцатый маркер, вращавшийся у стены вдали от остальных. Он принадлежал не легионеру Неганебилос, а бюрстлинкеру из осциллатори, который появился внутри ледяной клетки за мгновение перед взрывом смертоносной техники Сноу Фейри и заглушил всю инкарнацию Неганебилос собственной инкарнационной техникой под названием «Мнимое время». Он тоже попал под удар брайникла И тоже умер. Скорее всего, он собирался умирать и дальше, пока основная часть Неганебилос не растеряет все очки. Почему? Зачем они заходили так далеко? Какую пользу они пытались извлечь, рождая в ускоренном мире броню бедствия, распространяя СС-комплекты и пытаясь уничтожить Неганебилос? Сихока только-только выбралась из маленького личного мирка, в котором провела столько времени, И никакие раздумья посреди Серого Мира не приблизили бы её к пониманию замыслов Белого Легиона и общества исследования ускорения. И тем не менее она знала, что не хочет проигрывать. Она боялась растереть очки, но что ещё важнее, дух Бёрст Линкера требовал не сдаваться без боя. «Нельзя сдаваться. Нужно думать, что мы можем сделать». Наверняка размышляли и Сатоми, и Юма, и Фука, и Утай, и все остальные. Сихока сложила полупрозрачные руки на груди и, расставив ноги пошире и придав себе более грозный вид, уставилась на ледяную стену.